Глава 22. На следующее утро я резко проснулась от того, что почувствовала себя лежащей на чем-то твердом с едва уловимым ароматом морозного снега. Блеснувшая догадка, что это архангельский, и последовавшие за этим воспоминания заставили мгновенно вспыхнуть и побудили сделать попытку тихо сползти и исчезнуть. Ну куда там? Стоило мне пошевелиться, как я моментально оказалась придавленной сверху и зацелована с макушки и докуда Антон сумел дотянуться, не выпуская меня. «Ладно, иди», — смилостивился доминатор-соблазнитель и откатился в сторону. Подхватив висевшее на спинке стула полотенце, я обмоталась им и пошла в сторону очень интересовавшей меня с утра комнаты и буркнула. «Доброе утро!» «Доброе, моя мири! Антон белозубо улыбнулся и подмигнул, а затем приподнялся на локти и огорошил. «Приводи себя в порядок, сегодня завтракать будем у моих родителей. Они будут очень огорчены, если увидят тебя первый раз только на свадьбе». «Какие родители? Какая свадьба?» Наверное, мой взгляд был очень красноречивым, потому что Архангельский нахмурился и явно собирался сказать что-то еще. Но я не стала давать ему эту возможность и свалила по своим утренним делам. Когда я бралась за ручку двери, чтобы идти к доминатору, у меня в голове созрел план». Мне нужно максимально не спорить с Антоном, и как только он расслабится и оставит меня одну хотя бы ненадолго, собирать вещи и драпать к дальнему родственнику, который жил за границей. У него я собиралась переждать то время, которое понадобится доминатору, чтобы успокоиться и переключиться на кого-то еще. Архангельский встретил мое появление все той же счастливой улыбкой, которая этому суровому боссу невероятно шла. «Были ли у меня шансы устоять против такого невообразимо прекрасного мужчины?» «Да никаких!» «Так что, мири, прекращай заниматься самокопанием и улыбайся в ответ!» «Антон, ты мог бы мне открыть портал ко мне домой?» «Раз уж я иду на встречу с твоими родителями, то мне нужно накраситься и приодеться по-человечески!» «Ага, а еще забронировать билет на самолет и взять лазурный камешек!» Что-то мне подсказывает, что без успокаивающего велера ближайшие несколько часов будет пережить тяжеловато. Доминатор сделал шаг ко мне, оказавшись совсем близко, и, открывая переход, подхватил на руки. — Подожди, я не взяла свои вещи! — запротестовала я. Но он и не подумал отпускать. Оказавшись у меня, Архангельский плавно поставил на пол. — Мои вещи! — напомнила я. — Извини, но ты их не получишь. Я не допущу, чтобы моя почти что жена ходила в слишком соблазнительном наряде вне дома. Сегодня пойдем покупать тебе свадебное платье и другие новые вещи тоже купим». «Сломанная метелка, вот ведь чокнутый доминатор!» «Спокойно, Мире?» «Спокойно, сейчас тебе нужно всего лишь выпроводить его и заняться насущными делами». «Антон, я сейчас буду носиться тут, и твое присутствие будет сильно мешать». Доминатор поднял обе руки вверх и попятился к двери. «Конечно, мири, я подожду у себя. Рад, что ты все поняла и не устраиваешь скандал на пустом месте». «Мне стоило колоссальных усилий сдержаться и не сказать ему, насколько хорошо я все поняла. Ага, сейчас это не носи, туда не ходи, сюда не гляди. А что дальше? Собственную дочку мне не разрешит видеть, поскольку я недостаточно квалифицирована для ее королевского воспитания». «Мире, у тебя точно все хорошо», — поинтересовался Антон, вероятно, озадаченное лицо меня выдавало, хотя я и сдерживалась, как только могла. «Нет, у меня не все хорошо. По твоей милости, я вынуждена бросать своих клиентов, работу, можно сказать, почти что любимую, и нестись, сломя голову к родственнику, чтобы ты меня не достал. Да-да, я очень-очень счастлива. Разве только совсем капельку волнуюсь перед встречей с родителями». «Интересно, если его спросить про венценосного папашу, он скажет правду или собирается сразить меня, предъявив этот факт с особым пафосом?» Архангельский несколько минут подозрительно сканировал меня взглядом, а потом, видимо, мысленно махнув рукой, пробормотав что-то себе под нос про мой неугомонный нрав и талант находить приключения, наконец-то оставил меня одну. Я застыла на одном месте, не зная, за какое дело хвататься первым. «Было страшно что-нибудь забыть, ведь неизвестно, когда теперь смогу вернуться домой. Хотя, может, я себе льщу, и Антона уже на следующий день увидят с новой пассией?» От этой последней я почувствовала нечто крайне неприятное и рванула к ящику прикроватной тумбочки, где хранила велер. Взяв камешек двумя пальцами, чтобы избежать слишком сильного спокойствия, я принялась выстраивать план действий. «У меня получилось». Следующие 10 минут, благодаря подарку Архангельского, я была сама оперативность и организованность. Когда основные дела были сделаны, решила позвонить Николаю Матвеевичу. Вдруг он сможет показать мне тот подозрительный дом прямо сегодня. Не хочется подводить человека. Раз я ему обещала, то постараюсь помочь. Парень взял трубку почти мгновенно и сонным голосом сообщил, что только-только вошел домой. При этом жутко устал, и планирует проспать как минимум сутки. Это означало, что увидеться мы с ним можем только после моего возвращения, о чем я ему и сообщила. Николай решительно не хотел упускать возможности наказать тех, кто убил его любимую собачку, и мы договорились, что встретимся и осмотрим дом сегодня. Поздно вечером он должен был ждать меня на выходе из метро «Планерная». Мне совсем не нравилось, что придется ехать в потенциально опасное место на ночь глядя. Но на утро у меня был самолет, на который я пару минут назад купила билет. Сжав лазурный камешек сильнее, я подошла к окну, чтобы посмотреть на дом соседа, и увидела Антона. Он стоял в окружении нескольких человек, которые что-то ему эмоционально говорили. Сзади к доминатору крался мальчишка с ведром. Антон что-то почувствовал и стал поворачиваться но предотвратить неизбежное не успел. Мальчик плеснул содержимое ведра на его спину и бросился на утек. По белоснежной рубашке потекли оранжевые ручейки густой краски. Я испугалась, что Архангельский сейчас догонит пацана и учинит жестокую расправу. Но, вопреки ее опасениям, Антон лишь покачал головой, философски глядя вслед убегающему проказнику, а потом пошел в сторону своего крыльца. Все, кто стоял рядом с доминатором, последовали за ним и, догнав, принялись цепляться за его испачканную рубашку, чтобы снять. Антон был настолько потрясен их наглостью, что несколько секунд стоял в замешательстве. Этого оказалось достаточно, чтобы его спина полностью обнажилась, а то, что раньше было его одеждой, повисло жалкими лоскутками. Атаковавшие его граждане сгрудились за его спиной и разочарованно махали руками, указывая на Архангельского. «Ешкин фамильяр!» — воскликнула я, озаренная, внезапно посетившей меня догадкой. «Это я организовала подглядывание за крыльями ангела. Теперь понятно, что его специально облили, чтобы раздеть и на них посмотреть. Им это удалось, вот только никаких крыльев, ясное дело, под одеждой не обнаружилось. Понятно, почему обманутый люд недовольный такой. Весело напевая, я закружилась по комнате, довольная тем, что моя пакость удалась». Еще бы Архангельский после этого съехал отсюда. Вообще прекрасно было. Я остановилась и улыбнулась еще шире. А ведь с моим бегством у него пропадет интерес к болоту. Нет меня, не с кем ссориться. А любая другая девушка, с которой сойдётся доминатор, точно предпочтет другое место жительства. При этих размышлениях градус моего настроения резко упал. Даже думать не хотелось, от чего именно. И я сильнее сжала велер. В дверь постучали, и я пошла открывать. На пороге стояли те самые люди, что были с Архангельским. А позади них маячила моя сообщница, Лидия Павловна Страхова. Старушка, которой доминатор сделал новый забор. «Что нужно?» — не дрогнувшим голосом поинтересовалась я. Люди заговорили все одновременно. И я бы еще долго въезжала в суть произошедшего... Если бы Лидия Павловна не прикрикнула на них и в воцарившейся тишине прояснила. «А это, Мириана, обманутые искатели исполнения желаний. Я им, как ты мне поведала, так все слово в слово и передала. Однако никаких даже слабых крылышек у Антона не нашлось, и теперь...» «Ясно», — прервала ее речь я. «И что вы от меня хотите?» Последнюю фразу сказала больше для отвлечения. Сама же стала думать, как выйти из неловкой ситуации. Очень мне не хотелось, чтобы Доминатор узнала о моей очередной каверзе в свой адрес. Жаль, что старушка спихнула всю вину на меня, но ее можно было понять. Надо спрятаться в доме и позвонить Архангельскому, чтобы пришел порталом сразу ко мне в комнату. Решив так, я попыталась юркнуть за дверь, но Страхова неожиданно оказалась рядом и схватила меня за руку. И когда только успела пробраться... — Не так быстро, милая. Мы тут решили учинить над тобой расправу. Привяжем тебя в лесу и оставим подумать над тем, как честным людям мозги запудривать. Так что закрывай дверь, если не хочешь, чтобы дом всю ночь открытым пустовал. — Вы с ума сошли? — высказала я то единственное, что пришло мне на ум. — Ведьму привязать в лесу! — Привязать! — закричали за моей спиной. Лидия Павловна сжала мое плечо и зашептала прямо в ухо. «Не дрейфь, как только свяжут, я их волками напугаю, и они домой свалят, а я тебя развяжу. И пойдем с тобой по домам, как ни в чем не бывало. От силы минут пятнадцать потратишь». Не придумав плана получше, я согласилась на то, что мне навязала сообщница. Быстро спрятала велер в лифчик и сделала вид, что закрываю дверь. Мой расчет был на то, что если мне все же не удастся от них отделаться по-быстрому, то оставленный без присмотра дом насторожит Антона, и он меня найдет. Лазурный камушек оказался плотно обхвачен некоторыми частями моего тела, и поэтому действовал особенно сильно. Это дало мне шанс не вызывать сразу же своим беспокойством Антона и разобраться с неловким моментом самостоятельно.